Глава третья. Богдан. Разговор с Градовым много времени не занимает. «Зачем тебе отпуск?» — пожимает он плечами. «Когда надо, я отпущу. Смотаешься в Москву?» Наверное, шеф прав, и Сапсан становится моим домом. Рано утром в субботу еду в Москву и вечером в воскресенье возвращаюсь в Питер. Брожу по кривым улочкам за Москворечия и все пытаюсь встретиться с Аней. Но если не считать того первого раза, когда моя девочка выглянула в окно, других случаев у меня не было. Словно переехала куда-то. Пальцы привычно сжимаются в кулаки. Куда? Почему? Узнала и испугалась, что ею движет. В порыве ярости звоню Тиме Морозову. Он-то нас когда-то и познакомил. — Ты не можешь с ней на контакт выйти? — спрашиваю прямо. — Как ты мог упустить ее, чувак? — Ну как? Все очень просто. Топил за свою правду, вот и остался без жены и ребенка. Ну хоть пробей инфу, бро, прошу устала. Я нигде не могу ее найти. Никаких контактов. Что от меня требуется? Выдыхает Морозов, ясно давая понять, что ему этот разговор не нравится. Нужны контакты, с кем она может общаться. Подруги там, клиенты. Да я интересовался. Неохотно тянет отмороженный фей. Она после аварии перестала со многими выходить на связь. Например. Мы созванивались иногда, а сейчас ей, наверное, стыдно. Нехорошая история. Что ты там такое наговорил, если девчонка пустилась в бега? подставил ты меня тогда сильно, да, цедит Морозов. Я будто на его вижу, как морщится его халеная морда. Чем именно уточняю на всякий случай. Тиме Морозову я обязан многим в жизни, своим работодателям в частности. Это благодаря его протекции я получил высокую должность в бизнес-граде, без всяких лишних собеседований и проверок. Просто как друг детства Морозова. Я, конечно, понимаю, почему сейчас Тима недоволен. Аня не вела его бизнес. Возглавляла адвокатскую контору, временно оставленную Морозовым из-за должности мэра. Вот и пришлось ему переложить все на зама. А тот увел клиентов к себе. Известное дело. Мне нужно узнать, кого она сейчас защищает. Желательно список клиентов. Может, через них удастся зайти. Да никого, кряхтит в трубку Тимофей. Она отошла от дел, Сосредоточилась только на ребенке и муже. Муж, черти бы его подрали. Откуда он только взялся? Они несколько лет не жили вместе, а тут такая любовь. Я бы на твоем месте зашел с козырей. Смотался бы к Янхелю, например. Что, я? да никогда в жизни. Смотри сам, усмехается Тимофей. Но педагог, каким бы гадом он ни был, единственный лом, против которого нет приема у Артура Аркелиди. Только он заикнется и Лернер его в порошок сотрет. Есть еще какая-то младшая сестра. Вот она замужем за известным бизнесменом. Фамилия Демьяновский тебе что-нибудь говорит? Да вроде слышал что-то. Тяну я, лихорадочно соображая. Но он у них не в чести. Терпит из-за дочки. Не помню, как ее зовут. Но я бы тебе советовал перестать морщить жопу, сесть в самолет, долететь до Израиля и там попытаться встретиться с Лернером. Другого варианта я не вижу. Ну она же в Москве, кричу я в трубку. «Тогда продолжай ходить по улицам, может, встретишь», — фыркает Тимофей и прощается наскоро. «Ладно, бро, я уже домой приехал. Лера ждет. Держи меня в курсе». Усевшись в разлапистое кресло бизнес-класса Сапсана, пытаюсь понять, как поступить. Пойти на поклон к человеку, которого ненавижу всей душой, или все-таки попытаться достучаться до Ани иначе. По-любому должен быть выход. «На чем она ездит?» — отправляю сообщение помощнику, не уточняя он и так понимает о ком идет речь машины на нее не зарегистрированы сразу откликается жорик а ее старая тачка пострадала в аварии и восстановлению не подлежала аня анечка как ты могла угодить в это месиво разглядывая снимки с места происшествия стискиваю челюсти несколько машин в смятку и где то там посредине виднеется на белая ауди твою ж мать. Как такое могло произойти? Почему тогда, в пылу ссоры, я не схватил любимую женщину не заткнул рот поцелуем, не заставил забыть о наших разногласиях? Они есть и никуда не денутся, хоть оборись, но останься мы вместе, точно бы уберег. А так, остается лишь скрижетать зубами от отчаяния. Аня вернулась в свой мир и обрела там счастье. Вот только мне в это не особо верится. Она не любит мужа, да и до встречи со мной Они не жили вместе года два. Откуда такая любовь после аварии? И почему Аня не позвонила мне? Я бы примчал при первой же возможности. А теперь что делать? Закрыв глаза, пытаюсь сосредоточиться. Я что-то упускаю, но никак не могу ухватить мысль за скользкий хвост. Аня, девочка моя, что же мы с тобой наделали? В кармане куртки вибрирует сотовый, попадая в унисон с сердцем. На душе становится тревожно. Слышь, Дан, Перезванивает мне Морозов. Я сейчас пробил тут по своим старым каналам. Аня перестала общаться со всеми однокурсниками. Там наши собирались в Москве, ее звали. Она отказалась. Это еще не показатель. Замечаю негромко. Человеку после аварии нужно время прийти в себя, а не на костылях ковылять. Ловлю взгляд к какой-то длинноногой девице в серебристом пуховичке. Симпатичная куколка только меня не торкает. Никак. Аня единственная и неповторимая. И наш сын. А я даже не видел его. Запроси медицинскую карту. Снова дергаю помощника. У вас в почте. Отвечает он моментально. Открыв сканы, пролистываю их лихорадочно. Открытый перелом правой голени. Больше ничего. Учитывая, какая там была мясорубка, Аня моя, как в рубашке родилась, нога уже должна была зажить. Снова впиваюсь взглядом в сухие строчки, ищу только одно слово «амнезия» и не нахожу. А значит, с памятью должно быть все в порядке. Задумчиво всматриваюсь в темноту за окном, мысленно морщусь, окидывая критичным взглядом свое отражение. Дорогие куртка и костюм, серебристая девица быстро все срисовала и в башке калькулятор включила. Вот только морда злая и мятая, да и какой ей быть, если я сплю по 4-5 часов? Снова и снова вчитываюсь в знакомые до боли строчки. Сердце выпрыгивает из груди, стоит только представить, и не могу до конца. Аня — опытный водитель. Как она могла пропустить перекресток? Выходит, авария по ее вине. Вот только замяли дело, обвинили водителя белой лады, в которого она врезалась по касательной, Уходила от прямого столкновения с грузолем. Ясен пень, Артур постарался, отвел беду от беременной жены, иначе бы она села лет на пять точно. Может, в этом вся загвоздка? Человек быстро сориентировался и потребовал что-то взамен? Но что именно? Любви до гроба нашел бы другую женщину и обрел бы с несчастья. Почему обязательно Аня? Чем так она привлекает Аркелиди? Деньги или какие-то фонды, созданные Лернером? Тот хитрый волчара, матерый, бабки давно распихал по всяким трастам. Так что даже Интерпол не смог к ним и на пушечный выстрел подойти. К этому уроду я не поеду. Да и чем он может помочь, а не в Москве? А этот тип в Нет смысла даже трепыхаться. А приеду я к нему с чем? С поясным поклоном упаду в ноги? Спаси, отец родной? Да нифига. Поезд подъезжает к Болгому. Еще ехать и ехать. Смежив веки, пытаюсь хоть немного подремать. Но стоит закрыть глаза, как снова вижу Анечку у окна. Снова чувствую, как кровь разгоняется по жилам. Стоит нашим взглядом пересечься. Выйди ко мне, пожалуйста, выйди, поговори. Но Аня стоит в окне неподвижной куклой. А потом резко отходит в сторону, а я отхожу в тень дерева и, как дурак, жду целый час, когда она появится снова. Но бесполезно. От безысходности ноет сердце. Тоска Стальными тисками сдавливает душу. «Я найду вас. Обязательно найду!» Сжав кулак, смотрю в непроглядную темноту. И прежде чем поставить помощнику новую задачу, захожу в поисковик и набираю фамилию Аниного родственника. А вдруг здесь повезет? Сразу же вываливается миллион картинок. И с каждой уверенный тип нагло смотрит в камеру. Стаю снимки, один за другим ничего не меняется. Только костюм от Армани сменяет прикид от Бриони. Хотя стоп. Увидев рядом с супермача красивую шатенку с детьми, перехожу по ссылке. Роман Демьяновский с семьей на открытии гольф-клуба. Внимательно рассматриваю Анину сестру. Они похожи. Очень. Только это, жаль, имя не написано. Более тихое, что ли. Черты лица те же, вот только характер не чувствуется. Вот тут я и надавлю. Выдыхаю я довольно. Нашлось слабое звено.